в двадцать лет с сцеплячими телами и заячьими душами, неспособный к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало, а если не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества, поэты, романисты, музыканты, художники?